В жизни мы не видывали таких несчастных детей. Они были не просто изможденные и сморщенные, так что казались маленькими старичками, но недовольство их доходило до яростного озлобления. Услышав про индейцев Токехупа, Эгберт впился в меня такими дикими и хмурыми глазами, что я легко могла бы принять его за одного из самых свирепых представителей этого племени. Надо сказать, что все пятеро детей злобно мрачнели, как только миссис Пардигл упоминала о их пожертвованиях. Но Эгберт был самым ожесточенным. Впрочем, слова мои не относятся к маленькому члену союза ликующих малюток. Этот все время выглядел одинаково тупым и несчастным. — Насколько я знаю, — промолвила миссис Пардигл, — вы нанесли визит миссис Джеллиби. Мы ответили, что переночевали у нее. — Миссис Джеллиби, — продолжала наша гостья, не переставая говорить таким навязчиво-выразительным, громким, резким голосом, что мне почудилось, будто голос ее тоже в очках. Кстати сказать, очки отнюдь не красили миссис Пардигл, и особенно потому, что глаза у нее, по выражению ады, лезли на лоб, то есть были сильно на выкате. Миссис Джелюби — благодетельница общества и достойна того, чтобы ей протянули руку помощи. «Мои мальчики...» Внесли свою лепту на африканский проект. Эгберт — один шиллинг и шесть пенсов, то есть все свои карманные деньги за 9 недель целиком. Освальд — один шиллинг и полтора пенса, тоже все свои карманные деньги полностью. Остальные в соответствии с их скромными доходами. Однако не все в миссис Джелеби мне нравится. Мне не нравится, как она воспитывает своих отпрысков. В обществе это заметили. Известно, что ее отпрыски не принимают участие в той деятельности, которой она себя посвятила. Возможно, она права, возможно, не права. Но права она или не права, я не так воспитываю своих отпрысков. Я всюду беру их с собой. Я была убеждена, да и Ада тоже что, услышав это, злонравный старший мальчик чуть было не издал пронзительного вопля. Мальчик удержался, только зевнул, хотя первым его побуждением было завопить. «Они ходят со мной к заутренне. В нашей церкви служат очень недурно. В половине седьмого утра, круглый год. «Включая, конечно, и самые холодные зимние месяцы», — трещала миссис Пардигл. «И целый день состоят при мне, в то время как я выполняю свои ежедневные обязанности. Я леди-попечительница школ. Я леди-посетительница бедно. Я леди-чтица назидательных книг. Я леди-распорядительница пособий. Я член местного комитета бельевых пожертвований» и член многих общенациональных комитетов. Одна лишь моя работа по подготовке избирательных кампаний просто не поддается учету. Вероятно, никто так много не работает в этой области. И меня всюду сопровождают мои отпрыски, приобретая тем самым то знание бедноты, ту способность к благотворительности вообще, словом, ту склонность к такого рода деятельности, которая в будущем, поможет им приносить пользу ближним и достигнуть довольства собой. Мои отпрыски нелегкомысленны. Под моим руководством они тратят все свои карманные деньги на подписки и перебывали на стольких собраниях, прослушали столько лекций, речей и прений, сколько обычно выпадает на долю лишь очень немногим взрослым людям. Альфред пяти лет как я уже говорила. Он по собственному почину вступил в союз ликующих малюток. Альфред был одним из тех очень немногих малышей, которые, придя на митинг, устроенный по этому случаю, не впали в забытье после пламенной двухчасовой речи председателя. Альфред сверкнул на нас глазами так свирепо, что мы поняли, он никогда не сможет и не захочет забыть пытки, Который его подвергли в тот вечер. «Вы, вероятно, заметили, мисс Саммерсон, продолжала миссис Пардигл, что на некоторых подписных листах, которые, как я уже говорила, присланы нашему уважаемому другу, мистеру Джарндису, после имен моих отпрысков стоит имя О. А. Пардигла, члена Королевского общества» подписавшегося на один фунт. Это их отец. Мы обычно действуем одним и тем же порядком. Сначала я вношу свою лепту. Потом мои отпрыски делают пожертвования в соответствии со своим возрастом и своими скромными доходами. И, наконец, мистер Пардигл замыкает шествие. Мистер Пардигл счастлив носить свои скромные дары под моим руководством и, таким образом, все это не только доставляет удовольствие нам, но, смеем думать, подает хороший пример другим. Предположим, что мистеру Пардиглу довелось бы обедать с мистером Джеллиби, и предположим, что после обеда мистер Джеллиби излил бы свою душу мистеру Пардиглу. Спрашивается, а не пожелал бы мистер Пардигл в обмен на это? Сделать мистеру Джеллиби какое-нибудь конфиденциальное признание. Я смутилась, поймав себя на таких мыслях, но они почему-то пришли мне в голову. — Здесь у вас очень недурная местность, — заметила миссис Пардигл. Мы были рады переменить разговор и, подойдя к окну, обратили ее внимание на красоты открывавшегося перед нами вида. Но я заметила, что миссис Пардигл таращит на них свои очки с каким-то странным равнодушием. — Вы знакомы с мистером Гашером? — спросила наша гостья. Нам пришлось ответить, что мы не имели удовольствия познакомиться с ним. — Тем хуже для вас, верьте мне! — безапелляционно изрекла миссис Пардигл. — Какой то пылкий, страстный оратор! Сколько в нем огня! Случись ему стоять в фургоне, вот хоть на этой лужайке, ведь она по своему местоположению самой природой приспособлена для митинга. Он мог бы целыми часами ораторствовать на любую тему. — А теперь, молодые леди, — продолжала миссис Пардигл, возвращаясь к своему креслу, и словно невидимой силой опрокидывая на довольно большом от себя расстоянии круглый столик с моей рабочей корзинкой. — А теперь вы, надеюсь, меня раскусили? Вопрос был столь ошеломляющий, что ада взглянул на меня в полном замешательстве. О том, как была нечиста моя совесть после всего, что я передумала о нашей гости, говорил цвет моих щек. — Я хочу сказать, — объяснила миссис Пардигл, — что вы раскусили, какая черта в моем характере самая выпуклая. Как мне известно, она такая выпуклая, что ее можно заметить сразу же. Я знаю, меня нетрудно видеть насквозь. Ну что ж, не хочу скрывать, я женщина деловая, я обожаю трудную работу, я наслаждаюсь трудной работой, волнение приносит мне пользу. Я так привыкла к трудной работе, так втянулась в нее, что не знаю усталости. Мы пролепетали, что это достойно удивления и восхищения, или что-то в этом духе. Вряд ли мы сами хорошенько понимали, чего это в самом деле достойно. А если сказали так, то просто из вежливости. «Я не понимаю, что значит утомиться». — Попробуйте утомить меня. — Это вам не удастся, — продолжала миссис Пардигл. — Усилия, которые я трачу, хотя для меня это не усилия, количество дел, которые я делаю, хотя для меня они ничто, порой изумляют меня самое. Мои отпрыски и мистер Пардигл иной раз только посмотрят на меня, как уже выбиваются из сил... Тогда как я поистине бодра, словно жаворонок. Казалось бы, трудно было выглядеть более угрюмым, чем выглядел старший мальчик. Однако сейчас его лицо еще больше потемнело. Я видела, как он сжал правый кулак и украдкой пырнул им в тулью своей шляпы, которую держал под мышкой. Это для меня. «Большое преимущество, когда я обхожу своих бедных», — говорила миссис Пардигл. «Если я встречаю человека, который не желает меня выслушать, я заявляю напрямик. Я не знаю, что такое усталость, милейший. Я никогда не утомляюсь и намеренно говорить, пока не кончу». Действует великолепно. «Мисс Саммерсон, надеюсь, вы согласитесь сопровождать меня во время обходов сегодня же» а миссис Клэр в ближайшем будущем. Вначале я пыталась отказаться под тем предлогом, что у меня сегодня срочные дела, и я не могу их бросить. Но отказ мой не возымел никакого действия. Поэтому я сказала, что не уверена в своей компетентности, неопытна в искусстве приспосабливаться к людям, которые живут в совсем других условиях, чем я, и обходиться с ними надлежащим образом, сказала, что не владею тем тонким знанием человеческого сердца, которое существенно необходимо для такой работы, что мне самой нужно многому научиться, прежде чем учить других, и я не могу полагаться только на свои добрые намерения. Итак, лучше мне по мере сил помогать окружающим меня людям стараясь, чтобы этот круг постепенно и естественно расширялся. Все это я говорила очень неуверенно, так как миссис Пардигл была гораздо старше меня, обладала большим опытом, да и вела себя уж очень воинственно. «Вы не правы, мисс Саммерсон, — возразила она, — но, может быть, вы просто не любите трудные работы или связанных с нею волнений, а это совсем другое дело. Если хотите видеть, как я работаю, извольте. Я сейчас намерена вместе со своими отморсками зайти тут поблизости к одному рабочему кирпичнику, пренеприятному субъекту, и охотно возьму вас с собой. И мисс Клэр тоже, если она окажет мне эту любезность». Ада переглянулась со мной, и мы согласились, так как все равно собирались пойти погулять. Мы пошли надеть шляпы и, быстро вернувшись, увидели, что отпрыски томятся в углу, а их родительница носится по комнате, опрокидывая чуть ли не все легкие предметы. Миссис Пардигл завладела адой, а я пошла сзади с отпрысками. Ада говорила мне впоследствии, что всю дорогу до дома-кирпичника миссис Пардигл говорила все тем же громовым голосом, доносившимся, впрочем, и до меня, разглагольствуя о том, какое волнующее соревнование было у нее с другой дамой два-три года назад, когда предстояло выбрать кандидатов на какую-то пенсию, и каждая дама выставила своего. Обеим пришлось то и дело обращаться к печати, давать обещания, кого-то уполномачивать, за кого-то голосовать. И эта сутолока, видимо, чрезвычайно оживила всех заинтересованных лиц, кроме самих кандидатов, которые так и не получили пенсии. Мне очень приятно, когда дети со мной откровенны. И, к счастью, мне в этом отношении обычно везет. Но на этот раз я попала в в чрезвычайно щекотливое положение. Как только мы вышли из дому, Эгберт с ухватками маленького разбойника выпросил у меня шиллинг на том основании, что у него сперли карманные деньги. Когда же я заметила, что употреблять такое слово в высшей степени неприлично, особенно по отношению к матери, ибо он сердито добавил «она сперла», Он ущипнул меня и сказал: Вот еще подумаешь, а вы-то сами. Попробую вас что-нибудь спереть. Вам это тоже будет не по нутру. Че она притворяется, что дает мне деньги, если потом отнимает? Зачем говорить, что это мои карманные деньги, раз мне не позволяют их тратить? Эти волнующие вопросы привели в такое возбуждение и его и Освальда, и Фрэнсиса, что они все трое разом ущипнули меня да так умело, с вывертом, что я чуть не вскрикнула. В тот же миг Феликс наступил мне на ногу, а ликующий малютка, обреченный обходиться не только без табака, но и без пирожных, ибо маленький его доход отбирали целиком, так надулся от обиды и злости, когда мы проходили мимо кондитерской что весь побагровел, я даже испугалась. Ни разу во время прогулок с детьми не испытывала я столько телесных и душевных мук, сколько причинили мне эти неестественно сдержанные дети, оказав мне честь быть естественными со мною. Я обрадовалась, когда мы дошли до дома кирпичника. Хотя это была убогая лачуга, стоявшая у кирпичного завода среди других таких желачуг жалкими полисадниками, которых ничто не украшало, кроме грязных луж, и свиными закутами под самыми окнами, стекла которых были разбиты. Кое-где были выставлены старые тазы, и дождевая вода лилась в них с крыш или стекала в окруженной глиняной насыпью ямки, где застаивалась, образуя прудики, похожие на огромные торты из грязи. Перед окнами и дверьми стояли или слонялись мужчины и женщины, которые почти не обращали на нас внимания и только пересмеивались, когда мы проходили мимо, отпуская на наш счет различные замечания, вроде того, что лучше бы, мол, господам заниматься своим делом, чем беспокоиться, доморать башмаки, суя нос в чужие дела».